Эпилог. Ледяная улыбка. На чужом поле бездарный рыцарь сокрушил пожирателя мечей, одного из лучших блейзеров Академии Донро. Стен газета с таким заголовком появилась на следующий же день после дуэли. Подробную статью сопровождали фотографии, которые сделала ловкая рука неуловимого шпиона. Автором значилась Кусакабе из клуба журналистики. услышав разговор Ики и Аясы во время их поединка, она сразу же учуяла сенсационный материал и с тех пор следила за ними. Блестящий журналист не должен уступать ниндзя, гордо заявила она. Ики тоже немало удивился, ведь он в тот день не заметил и тени Кусакабе. Статья вызвала фурор, и неудивительно, Курауда был общепризнанным асом в сражении блейзеров. Очевидно, ни о какой удаче на стороне Кураганы даже речи не шло. Немногочисленные завистники растеряли последние доводы и заткнулись. Отныне ни один ученик Академии Хагун не сомневался в истинной силе Икки. Но в один прекрасный момент кто-то спросил, кто сильнее, бездарный рыцарь или первый блейзер Академии? Действующий председатель Судсовета Токатода по прозвищу Райкири. Молниеносный разрез. Доподлинно неизвестно, кто первым задал этот вопрос, но все сразу подхватили его. Райкири неоспоримо удерживала четвертый ранг Японии. Но бездарный рыцарь имел все шансы на победу. «Этому не бывать! Не бывать! Нет! Да!» Споры учащались. Обстановка накалялась, и через неделю вся Академия чуть ли не требовала провести бой между ними. С момента возвращения и Аяцудзи миновала неделя. Икки со Стеллой сидели на скамейке и, отдыхая после ежедневной тренировки, любовались закатом. Внезапно на ладони Кикки звякнул рингтоном. Пришло сообщение от Аясы. Ее отец... Кайта вернулся в сознание. «Что? Отец Симпай очнулся?» Похоже на то. «Ну, что я могу сказать? Вовремя он!» «Угу! А яцу сан тоже нарадоваться не может!» «Вот, смотри!» Икки повернул на ладонник к Стелле. «Папа очнулся!» «Ух ты! И правда! Точно не может! Восклицательных знаков столько же, сколько и в дра боли!» «Очевидно, тут отсылка к Драгонболу. Похоже, она полна энергии». По правде говоря, они уже целую неделю не видели Аясы. После дуэли она вернулась в Академию и сказала «Кураган кун, на этот раз мне пришлось взвалить все свои проблемы на тебя, но теперь я буду разбираться со всем сама». Затем она отправилась в исполнительный комитет по организации отборочных матчей и рассказала о своем жульничестве. Чистосердечное признание и покровительство Ореки смягчили наказание. Вместо исключения девушку отстранили от занятий на 10 дней и вычеркнули из списков кандидатов на участие в фестивале. В связи со всем этим Икки и Стелла были по-настоящему рады узнать, что с Аясы все хорошо. «Как же она вернется в школу? Ведь ее отец очнулся!» «Это точно!» Кайта спал целых два года. Скорее всего, он истощал и слаб. Ему предстояло пройти долгий курс реабилитации. Кроме того, не стоило забывать о болезни сердца. Должно быть, Аяса хотела все свободное время проводить с отцом. «Думаю, она больше не сможет тренироваться с нами». Без нее будет одиноко. Что ж, здесь мы бессильны. Абсолютно. Это поистине чудо из чудес. Врачи говорили, что кайта сан не переживет зиму. А он взял и очнулся. Я желаю им счастья. Пусть даже недолго. И я. Они немного помолчали. На ладони Кики во второй раз нарушил их идиллию. Парня вызывала Аясе Аяцудзи. О, позвонить решила. Да, алло. Алло, это Курагана и Кикун? Слушай, есть разговор. Предлагаю тебе сегодня же жениться на Аясы. За преданное не волнуйся, я оставлю вам дадзё. На заднем фоне что-то загромыхало. Ты впервые очнулся за два года и сразу начал буянить! «Кураганы-кун, прости, я не знала, что он начнет нести всякий вздор. Он сказал, что просто хочет поблагодарить тебя». «А-ха-ха, ладно тебе, Аясы, не скромничай. Ты же любишь кураганы-куна, как отец, я тебя понимаю. Когда ты рассказывала о кураганы-куне, в твоем голосе звучали такие восторги и уважения, с какими хорошая жена говорит о любимом муже а, -а, -а, -а. «Хватит нести всякий вздор!» «Да не смущайся ты так! Я проснулся! Кому как не мне благословлять вас!» «Лучше б ты еще на два года уснул!» «Кураганы-кун, забудь обо всем! Ты ничего не слышал! Пока!» «Бип-бип-бип!» — бип, загудел на ладонник. «Похоже, Кайто-сан чересчур хорошо себя чувствует!» «Точно! Читаешь мои мысли!» «Но все же...» «У тебя тоже есть ощущение некого финала?» «Ага». Дело Дадзё Аяцудзи началось с агрессивной стычки в ресторане, галопом проскакало по событиям нескольких дней и пришло к мирному завершению. Дадзё вернулась каяса, а Кайта пришел в себя. «На тренировках теперь будет не так весело, но никто не говорил, что друзья расстались навечно». Вроде нас стало на одного меньше, а сразу так тихо. Сегодня даже на трех, а тогда, ты прав. Сидзуку с Арисуином тоже выделялись своим отсутствием. Ладно, Алиса, но чтобы Сидзуку, ага, мне даже как-то не по себе. И мы остались наедине. Стелла взяла Икки за руку. Она то и дело поглядывала на него рубиновыми глазами, в глубине которых мерцали крошечные язычки пламени. После бассейна их отношения, ну, далеко не продвинулись, но влюбленная парочка чувствовала себя увереннее. И поэтому сейчас они поняли друг друга без слов. Два силуэта на скамейке практически слились в один. Стелла. и Ки Ики, «А?» Они повернулись на третий голос. Mm. «А не будете целоваться?» Разочарованно спросил женоподобный парень, и все очарование момента лопнуло, будто мыльный пузырь. Ики со Стеллой так резко отпрянули друг от друга, что не удержались на скамейке и упали. «Алиса, ты чего?» «Ах, я подумала, что смогу влиться в атмосферу». «В лица?» «Шучу, шучу!» «Ах, как вы мило покраснели!» «Ха-ха-ха!» Довольный Арисуин захотал так громко, что у него на глазах выступили слезы. «Однако вы удивили сестренку. Вы сидели рядышком, держались за руки и наклонялись друг к другу, как ежики. Неужели вы настолько неопытные?» Д -д «До такого мы еще не доходили!» А? «Понятно, но знаки и намеки уже понимаете, значит, с нуля сдвинулись. То есть ты знаешь, что мы встречаемся?» «Ну, я сомневалась, но сегодня убедилась окончательно». Стелла помрачнела. «Как же не вовремя всплыла правда», — Читалось в ее глазах. «Значит, дурачить всех и дальше не выйдет?» «Скорее всего, не выйдет». Общительный Арисуин легко находил контакт с людьми и был душой компании. Однако Икки надеялся, что при достаточно важной причине Наги будет молчать. И поднял ладонь, не давая ему раскрыть рта. «Послушай, Алиса». «О, не волнуйся, я все понимаю. Я никому ничего не скажу», – пообещал Арисуин, подмигивая и прикладывая к губам указательный палец. «Блестящая интуиция». Впрочем, ничего сверхъестественного. Только чуткий человек мог поладить Сидзуку, закоснелым мизантропом. «Я лишь тешу себя надеждой, что вы позволите наблюдать за вами из личной ложи». «Вот это вряд ли! Вмешиваться в отношения влюбленных было опасно». «Эх, упустили мы Алису. Ну, хотя бы Сидзуку здесь нет». О. «Кстати, Алиса, а где Сидзуку?» «Без понятия. Я опоздала, потому что играла в Унос с поклонниками, а Сидзуку сказала, что сегодня потренируется одна». «Одна». «Ого, уникальное событие. Сидзуку не таскается за Ики. Причем по своей воле». «Ну да. Может, она решила собраться с мыслями? Следующий противник у нее тот еще». «Что? Сидзуко уже знает, с кем будет сражаться?» «А она вам не говорила?» Икки вопросительно взглянул на Стеллу, но та покачала головой. «Алиса, против кого выйдет Сидзуко?» «Судя по-твоему, тот еще, оппонент ей попался грозный». С легким беспокойством спросил Икки. Арисуин мгновенно помрачнел. «Грознее некуда. Номер один в академии». Каждый день с 12 до 5 часов дня на тренировочных аренах проводятся отборочные поединки с участием кандидатов на выход в фестиваль искусства клинка «Семи звезд». После 5 часов арены открываются для свободного посещения, и каждый желающий может выйти и отточить навыки владения девайсом, безусловно, в призрачной форме, в паре с оппонентом. Поскольку строгие правила отсутствовали, обычные ученики тоже приходили сюда спустить пар. Пока Икки, Стелла и Арисуин болтали, на шестой тренировочной арене стояла тишина. Участники застыли, зрители не шевелились. Привычного боевого накала не было и в помине. По залу расползался мороз. Ведь «Какого она? Монстр!» Все рыцари на арене заледенели, превратившись в блестящие статуи. «Она и правда одна разделалась с пятидесятью», — дрожащим голосом прошептал один из зрителей. И он не преувеличивал. «Сегодня вечером первогодка бросила рыцарям вызов. Я хочу сразиться со всеми вами!» Естественно, всем захотелось проучить заносчивую девчонку, но в результате они пережили тотальное поражение. Ни один из рыцарей и пальцем не прикоснулся к ней, Сидзуку Курагане, также известной как Ларелей, «Как же этого мало!» — скучающе вздохнула Сидзуку, стоя в центре арены и образовывая ледяное кольцо. «Я-то думала, что пятьдесят человек более-менее расшевелят меня, но куда им? Возможно, у рыцарей Хагуна слишком низкий уровень, они только напрягли меня и ничего больше». «Однако тебе я не позволю разочаровать меня», — проговорила она и опустила взгляд на, -на ладонник. На экране светилось сообщение о следующем противнике. Рыцаря, который на прошлогоднем фестивале занял четвертое место и не покидал первого в Академии Хагун. Курагану Сидзуку Сама, вашим соперником в четырнадцатом матче отборочного тура станет Тодо Тока Сама из класса 3-3. Наконец-то! Сидзука улыбнулась страшно и в то же время прекрасно. Она устала от постоянных побед в матчах, на которых ей приходилось сдерживаться, чтобы не ранить этих недоучек, этих слабаков. «Я хочу выступить всерьез», — в очередной раз повторила она. «Это передалось мне от Они Самы. Ну, конечно, хотелось бы выйти против Стеллы, но Тодо тоже сойдет». Райкири была сильна. «Возможно, в несколько раз сильнее Сидзуку». «Наконец-то! Наконец-то я смогу не сдерживаться! Наконец-то я смогу не сдерживаться и растерзать ее!» Жуткий холод, от которого жалобно хрустел и сворачивался воздух, был не в силах потушить жар, что поднимался из самых глубин тела. «Нет, не стоит его гасить!» Вожделея грядущую битву, Сидзуку отдалась во власть пламени. пожирающего тела и душу и громко захохотала. Конец второго тома. Дорогой слушатель, третий том уже доступен для прослушивания на моем YouTube канале.